и вишня!» — довольно улыбнулся Петр Аркадьевич и торопливо разорвал блестящую обертку на коробке. Иннокентий улыбнулся. «Ваши любимые!» «Помнишь, помнишь, старика?» Кокушкин с каким-то сладострастным выражением, вовсе не идущим морщинистому лицу, схватил конфету и отправил за щеку. «А я даже не могу себя конфектами порадовать. Всю жизнь две любви». Искусство, и сладкое. Пришлось жертвовать последним ради первого. — Да что там сладким? Всем! — дернулся Кадык. Кокушкин сглотнул сладкую слюну и намного более благосклонно посмотрел на Машу. — Вы ведь по молодости лет думаете, что старик сидит на богатстве, а конфет к себе не купит. Скупой рыцарь, да? А ко мне кто только не приходил. Даже банковские эти хлыщи... Любители подзаработать, на инвестициях в живопись. фу, Ни ума, ни чести, ни вкуса не осталось в России. Вот было искусство, и то краткий миг. Занялось с мир искусниками, да и погасло. Спасибо отцу всех народов, любителю реализма, всех этих репенных сориковых передвижников. Я их банковских дебилов отсылаю туда. Идите, мол, инвестируйте в своего Айвазовского-Маковского, прости, господи. — А моих, моих, не трогайте! Думают, я детишками своим буду торговать, отдавать их в грязные ручишки. Вот вам! — Кокушкин выбросил вперед костистую фигу. Маша испуганно помотала головой, смущенная внезапным стариковским напором, фигой, брызгами шоколадной слюны. Старик закашлялся, и Накинтию пришлось постучать по тощей сутулой спине, поднести чаю. Петр Аркадьевич шумом втянул горячую воду, откинулся на старое кресло. Обивка в мелкой цветочек вся в зацепках, отдышался. — Ко мне тут один фигляр хаживал. Они называют себя психологами. Мол, делают диссертацию, про измененное сознание коллекционеров. Придумал даже классификацию, болван. «Правда — Правда? — улыбнулся Иннокентий. Вспомнив, как только недавно уже выслушал одну на грязной кухоньке у пьяницы. «Считает, что мы собираем, потому что с ранних лет травмированы. Обязательно нужно хоть что-то коллекционировать. Причем, господи, не дай мне старику дожить до того времени, когда такие идиоты будут защищать свои докторские. Мне, мол, все равно, что собирать. Могу марки, могу фантики, могу керамические фигурки. Керамические фигурки, а?» "Вот разве что слов", сказал я ему. На мой тонкий намек пропал в суи. "Для вас, господин Какушкин", сказал Тасьев, "собирательство есть психологическая потребность, диктуемая страхом смерти". Это, очевидно, он почерпнул из старого шарлатана Фрейдюша. "Собирая вы защищаетесь от будущего и сохраняете прошлое, бог ты мой". Да какое у меня есть прошлое, чтобы его так сильно хотеть сохранить? Расстрельные родители лет в лагерях. А будущее в будущем, — сказал мне сейхер-профессор, — все будет более развит инвестиционный тип коллекционера. Но ну, про них я уже рассказывал. Маша смущенно сидела и слушала. разглагольство Пётр Петр Аркадьевич не забывал приложиться к коробке конфет. И когда та уже казалась пустой, Иннокентий подмигнул Маше, снял гофрированную бумажку, и под ней обнаружился еще один конфетный этаж. Старик явно приободрился, уже спокойно взял в руки конфетку, повертел ее, улыбнулся ласково. Еще придорок говорил о типе коллекционеров, для которых главное общение — вход в тусовку по интересам. Как, знаете, в детстве, если у тебя есть такая модель машинки, то я с тобой и дружу. Говорит, что если у супругов есть общее коллекционное увлечение, они реже разводятся. Чушь! У меня была только одна романтическая история в конце сороковых. Ну, я тогда еще был молод и, не поверите, весьма хорош собой. Девица была более-менее серьезная. По крайней мере, не упрекала меня за отсутствие подношений в виде шелковых чулок. Но когда я захотел купить маньеристскую и весьма пикантную миниатюру Сомва, девка взбесилась и сказала, что я поклоняюсь буржуазному искусству. — Дура! — Петр Аркадьевич повернулся к Маше. — А вы, дядечка, любите Сомва? — Очень, — честно призналась Маша, хотя смутно себе представляла, хватило бы у нее пороху сказать правду, считая она как неизвестная девица-дура Сомва мелкобуржуазным.